Глава первая. Лот номер 307. «Я избороздил в долгих плаваниях океаны и библиотеки». Герман Мелвилл. Моби Дик. Мы могли бы назвать его Измаилом, однако на самом деле его звали Кой. Я узнал его в предпоследнем акте этой истории, когда он уже вот-вот должен был потерпеть смерть. кораблекрушение и плыть по волнам, подобно многим другим, на гробу, превращённом в спасательный буй. Акитабойное судно под названием Рахиль тем временем ищет своих детей и не может утешиться ибо нет их. Кой уже некоторое время лежал в дрейфе, когда решил заглянуть на аукцион Клеймер, просто чтобы убить время. В кармане у него было совсем немного денег. А в номере пансиона, неподалеку от Рамблас, несколько книг, секстант и диплом первого помощника, на который главное управление торгового флота наложило запрет сроком на два года. И случилось это четыре месяца назад, после того, как сухогруз Исланягра, водоизмещением 40 тысяч тонн, сел на мель в Индийском океане в 4 часа 20 минут. То есть, когда вахту нес кой. Ко ему нравились аукционы, на которых продавались вещи, связанные с морем. Хотя он и не мог участвовать в торгах, но клеймер, расположенный на втором этаже здания на Конселл-де-Сент, притягивал его и тем, что там работал кондиционер, а после аукциона обносили шампанское мик клиентов обехаживала длинноногая девушка с приятной улыбкой. Что же до выставленных на аукцион предметов, он любил рассматривать их, представлять себе их судьбу, воображать, какие пришлось им перенести штормы до того, как они оказались выброшенными на этот последний берег. Засунув руки в карманы тужурки из темно-синего сукна, он весь аукцион внимательно следил, кто купит те предметы, которые особенно пришлись ему по душе, и часто бывал разочарован. Например, великолепный водолазный скафандр с вмятинами и славными шрамами. Он вызывал мысли о затонувших судах, подводных отмелях, о фильмах Жанна Негулеско с гигантскими кальмарами и Софи Лорен, выходящей из воды в облепившей ее скульптурные формы рубашки. Покупал какой-нибудь антиквар, совершенно бестрепетно поднявший картонку с номером. А морской компас фирмы «Браун энд Сан» старинный, в сохранившемся корпусе и прекрасно работающий, за который кой душу бы продал, когда учился в Мариходке. Ушёл за предлагаемую цену какому-то типу, явно не имеющему ни малейшего понятия о море. Наверняка он выставит компас в витрине своего роскошного спортивного магазина, где его купят за сумму в 10 раз больше. На сей раз аукционист пристукнул молотком лот номер 306. некогда принадлежавший итальянскому королевскому флоту хронометр Улесна Ардин, который тоже ушёл по первоначальной цене. И заглянул в свои записи, придерживая очки указательным пальцем. Манеры у него были мягкие, кратчивые, хотя галстук, повязанный под воротничком рубашки цвета сомов, казался всё-таки вызывающим. Между лотами аукционист мелкими глотками отхлёбывал воду из стакана. Следующий лот — морской атлас побережья Испании у Рути-Сальседо, номер 307. Это объявление он сопроводил почти незаметной улыбкой, которая, кой понял это, наблюдая за аукционистом, приберегалась для тех лотов, чью ценность он хотел подчеркнуть. «Жемчужина картографии XVIII века», — добавил он после соответствующей паузы, особо выделив революцию. Жемчужина точно по-настоящему страдал, расставаясь с нею. Помощник, молодой парень в синем халате, немного приподнял том инфолио, чтобы его увидели в зале, и кое-как грустно поглядел на атлас. В каталоге Клеймера сообщалось, что купить его не так-то просто, потому что большая часть экземпляров находится в музеях и библиотеках. Этот экземпляр прекрасно сохранился. Скорее всего, в море бывать ему не приходилось. Значит, влажность, карандашные отметки и работа с картами обязательно оставили бы свои неустранимые следы. Аукционист объявил начальную цену, таких денег кое-ухватило бы прожить полгода, почти ни в чём себе не отказывая. В первом ряду широкоплечий мужчина с большим лбом и длинными седыми волосами, собранными в косицу, Мобильный телефон этого человека звонил уже третий раз к возмущению публики. Поднял картонку с номером 11. Взметнулись и другие картонки, и аукционист, высоко держа свой деревянный молоточек, внимательно следил за предложениями и подчеркнуто вежливо повторял их вслух, умело провоцируя дальнейший подъём цены. А заявленная цена увеличилась вдвое, и большинство желавших приобрести атлас сошлись с дистанции. В борьбу вери только четверо. крепкий мужчина с седым хвостиком, худой бородач, женщина, коевидял только половину её светловолосой головы и руку с картонкой, и прекрасно одетый лысый господин. Когда женщина удвоила предложенную цену, тип с хвостиком рассерженно повернулся к ней, коеи заметил его зеленоватые глаза, агрессивный профиль, большой нос и высокомерный подбородок. На пальцах державших картонку с номером Сияло несколько золотых колец. Такой человек вряд ли стерпит, чтобы у него перебивали понравившиеся вещи. Он резко повернулся направо, к молодой, сильно накрашенной брюнетке, которая прежде отвечала тихим шепотом на звонки. И вот ей-то теперь и пришлось испытать на себе все последствия плохого настроения босса. Он в полголоса что-то раздраженно выговаривал ей. «Будут еще предложения!» Кип с седым хвостиком поднял руку. Светловолосая женщина тоже подняла картонку. Ее номер был семьдесят четвертый. Зал напряженно застыл. Худой бородач предпочел устраниться. А после двух следующих повышений цены засомневался и хорошо одетый лысый господин. Хип с хвостиком поднял цену, снова зазвонил его мобильник, и все в зале нахмурились. Секретарша передала ему телефон, он плечом прижал его к уху, одновременно воздев картонку с номером, чтобы ответить на новое предложение, только что сделанное светловолосой женщиной. В эту минуту весь зал болел за блондинку. Все хотели, чтобы у типа с хвостиком кончились деньги или сел аккумулятор в телефоне. Урутьев три раза превзошел заявленную сначала цену, и Кой обменялся веселым взглядом со своим соседом, маленьким смуглым человечком, с густыми темными усами и гладко зачесанными назад набриолиниными волосами. Тот ответил на взгляд Коя вежливой улыбкой. Человечек стоял, сцепив руки на животе, и безмятежно крутил большими пальцами. Ростом он был мал, аккуратно, почти кокетливо одет, с галстуком бабочкой в красный горошек, и в пиджаке, являвшем собой помесь пиджака а-ля принцу Эльский и шотландского тартана, что придавало его владельцу чертовский британский вид». словно у турка, одетого от Бергерис. Глаза его немного на выкате, смотрели меланхолично и ласково. Как у лягушек из детских книжек. «Кто предложит больше?» Аукционист держал молоточек высоко. Его вопросительный взгляд впился в типа с хвостиком, а тут уже отдал мобильный телефон секретарше и сердито смотрел на аукциониста. Его последнее предложение, ровно в три раза превышавшее исходную цену, перекрыла светловолосая женщина – Её лицо кое-как не старался рассмотреть не мог. И было трудно определить, что именно так раздражает типа с хвостиком: слишком высокая цена или же компетентность и профессионализм, воплощённые в этой женщине. "Дамы и господа, кто предложит больше?" очень спокойно спросил аукционист. Он обратился к типу с хвостиком, но ответа не получил. Все, кто были в зале, в напряжённом ожидании смотрели в том же направлении, что и аукционист. Кой тоже. Значит, «Атлас» уходит по этой цене. Видимо, она окончательная. Раз. Два. Мужчина с хвостиком вскинул руку с картонкой так резко, словно держал в ней кинжал. По залу прошлистел шепот. А Кой опять постарался разглядеть женщину. Картонка с ее номером тоже взметнулась вверх. Блондинка перекрывала цену, предложенную конкурентам. Публика напряженно следила за поединком. Словно речь шла о сражении не на жизнь, а на смерть. И за две минуты последовала быстрая серия ударов. Еще не успевал опустить свою картонку номер одиннадцатый, а вверх уже взлетал номер семьдесят четвертый. Такой темп оказался чрезмерным даже для аукциониста, который дважды делал паузу и отхлебывал воду из стакана, стоявшего у него на пипитре. «Будут еще предложения!» К тому времени, когда атлас у Рутии стоил в пять раз больше, чем в начале торгов, Номер одиннадцатый совершил ошибку. Может, не выдержали нервы, хотя, возможно, ошибку допустила его секретарша, когда в самый критический момент передала шефу вновь зазвонивший телефон. Аукционист поднял молоточек, ожидая следующего предложения, а тип с хвостиком потерял темп, словно обдумывал, стоит ли продолжать. Ошибку, если она, конечно, была, можно бы приписать и самому аукционисту, который, вероятно, не был. поторопился истолковать резкое движение номера одиннадцатого как знак досады и отказа от дальнейшей борьбы. Впрочем, может, никакой ошибки не было, поскольку и аукционисты, как прочие смертные, имеют свои пристрастия и предубеждения. И вполне вероятно, что этому аукционисту номер семьдесят четвертый был симпатичнее. Как бы то ни было, через три секунды молоточек стукнул по пепитру, а Атлас Рути остался за светловолосой женщиной. эта, которую кое-как и не удалось увидеть. Лот номер 307 был одним из последних, и сессия завершилась без новых вспышек эмоций или инцидентов. Человек с седым хвостиком больше в торгах не участвовал. Ещё до конца аукциона он встал и вышел под перестук каблуков секретарши. Правда, хозя я бросил бешеный взгляд на блондинку. Она тоже больше ни разу не подняла свой номер. У той барадачу довольствовался весьма недурной на вид подзорной трубой, а суровый господин с грязными ногтями, сидевший прямо перед коем, приобрёл за цену лишь немногом превышавшую начальную модель корабля Сан-Хуан Непомусена, длиной больше метра и в достаточно хорошем состоянии. Последний лот набор старых морских карт британского адмиралтейства покупать никто не захотел. Аукционист объявил сессию закрытой, все поднялись И пришли в небольшой зал, где фирма Клеймер подносила клиентам по бокалу шампанского. Кой поискал взглядом светловолосую женщину. При иных обстоятельствах он бы уделил больше внимания молоденькой девушке, которая направлялась к нему с подносом уставленным бокалами. Девушка помнила его по предыдущим аукционам, и хотя знала, что он никогда не участвует в торгах, была явно к нему не равнодушна, несмотря на его Потертые выленявшие джинсы и белые теннисные туфли, несколько странно дополнявшие эту журку темно-синего сукна с двумя рядами пуговиц, теперь уже скромных, из черной пластмассы. Раньше на их месте сияли золотом пуговицы с якорьком торгового флота. На обшлагах виднелись следы споротых, тоже некогда золотых, офицерских нашивок. Но даже в таком увечном виде, то журка эта была кое-дорога. Наверное, потому что в ней он чувствовал свою связь с морем. Особенно когда бродил в окрестностях порта и мечтал о тех ушедших временах, когда вот так, слоняясь по причалам, ещё можно было найти капитана, который примет тебя в свой экипаж. Когда ещё существовали дальние острова, где не представляло труда скрыться настоящей вольной республике. где никто и слыхом не слыхал о запрете на профессию сроком на два года, куда не доходили повестки морского трибунала и родера на выдачу. Тужурку эту, а также соответствующие брюки и фуражку, шили ему по мерке наследника Рафаэля Вальса 15 лет назад, когда он получил диплом второго помощника. Кой всегда брал ее во все рейсы и надевал в тех ситуациях, случавшихся всё реже и реже, когда от моряка торгового флота ещё требовалось одеваться по форме. Он именовал её пиджаком лорда Джима. Очень подходящее название в его нынешней ситуации. С того времени, когда, по собственному его определению, для него началась эпоха Конрада, кое считал, что уже прожил эпоху Стивенсона и эпоху Мелвила. И когда он решался поглядеть на тот след, что оставляет за кормой любой человек, в эти три эпохи укладывалась вся его жизнь. И третья конрадовская, оказывалась самой несчастливой. Ему недавно исполнилось 38. Впереди простирались 20 бесконечных месяцев без моря. Экзамен на капитанское звание был отложен на неопределённый срок. Его выбросили на берег с такой характеристикой, от которой у любого судовладельца, чей порог он переступал, непроизвольно сдвигались брови. Плата за комнату в пансионе неподалеку от Рамблос и ежедневные домашние обеды у Тересы безжалостно истощали его последние сбережения. Еще неделю-другая, и ему придется наниматься простым матросом, на одной из тех проржавевших корыт с украинским экипажем и греческим капитаном, которые арматоры иной раз посылали с фиктивным грузом на верную гибель ради получения страховки. Выбор не велик. Или нечто подобное, или надо устраиваться на берегу. Но от одной мысли об этом кое-мутило. поскольку он обладал главным достоинством моряка быть на мостике и слы негры оно ему и не помогло интуитивным чувством неуверенности которое иной раз трактуется как недоверие понять это может только тот кто в бескаийском заливе видел как барометр за 3 часа падает на 3 миллибара или тот кому в проливе армуз Внезапно перекрывает путь танкер водоизмещением полмиллиона тонн и длиной метров 400. Это очень неопределённое ощущение. Какое-то шестое чувство. Оно вдруг заставляет человека проснуться при малейшем изменении в режиме работы машин или внушает ему тревогу при виде маленького чёрного облачка на горизонте. Или вдруг ни с того, ни с сего побуждает капитана появиться на мостике и словно бы невзначай все осмотреть. С другой стороны, это вполне естественно в такой профессии, где каждая вахта заключается, собственно, в том, чтобы сравнивать показания гирокомпаса и показания компаса магнитного. Иными словами, сравнивать одно неточное направление на север с другим, столь же недостоверным. А у Коя Это чувство неуверенности, как ни парадоксально, только усиливалось, когда приходилось ступать по твёрдой земле. К ни счастью или наоборот к счастью. Он принадлежал к тому роду людей, для которых единственное нормальное место для жизни располагается не менее чем в 10 милях от ближайшего берега. Он отпил шампанское из бокала, один вдлине молодой девушкой одарившей его кокетливой улыбкой Куй не был привлекательным мужчиной, роста ниже среднего, с чересчур широкими, мощными плечами, с массивными грубыми руками, унаследованными от отца, неудачливо его торговец морским товаром. Вместо денег кто-то оставил сыну ещё и неуклюжую походку, в раскачку. Так ходит только человек далеко не убежденный в том, что земля, по которой он вступает, достойна доверия. Однако грубость черт, широких губ и большого агрессивного носа, смягчал спокойный и ласковый взгляд темных глаз. Так смотрят некоторые охотничьи собаки на своих хозяев. Улыбка, изредка мелькавшая на его губах, подчеркивала это впечатление. Застенчивая, искренняя, почти детская. Ею он вознаградил девушку и за бокал шампанского, и за приветливость. А сейчас девушка удалялась от него, пробираясь среди клиентов. Неизбежная, увы, юбка все же не мешала видеть длинные ноги, ступавшие осторожно и точно. Ей, разумеется, казалось, что кой не сводит с них глаз. Вот именно казалось... потому что в эту минуту, поднося бокал ко рту, он осматривал зал, разыскивая глазами светловолосую женщину. На мгновение взгляд его задержался на невысоком человеке с меланхоличным взором и в клетчатом пиджаке. Коротышка вежливо наклонил голову. Кой продолжал разглядывать публику, пока не обнаружил блондинку. Она снова стояла к нему спиной, и разговаривала с аукционистом, держа в руке бокал с шампанским. На ней был замшевый жакет, темная юбка и туфли на низком каблуке. Кою очень хотелось ее рассмотреть, и он постепенно продвигался ближе, глядя на ее прямые золотистые волосы, высоко подстриженные на затылке и двумя асимметричными, но четкими и изящными лидьями, спускавшиеся к подбородку. Когда она разговаривала, Ее волосы мягко покачивались и касались лица, которого он сзади видеть все равно не мог. Преодолев две трети расстояния до нее, Кой обнаружил, что изогнутая шея вся покрыта веснушками, сотнями крошечных веснушек, чуть темнее кожи, не столь уж и светлой для блондинки. А загар говорил о жизни на свежем воздухе, на солнце, под открытым небом. И вот когда он уже почти добрался до нее, и через минуту мог бы, наконец, рассмотреть ее вблизи, и она попрощалась с аукционистом и повернулась. Кой видел ее не более двух секунд. Ровно столько ей понадобилось, чтобы, слегка наклонившись, поставить бокал на стол. И она ушла. На краткий миг глаза их встретились и, И ему хватило этого мгновения. Он запомнил необычно темные глаза с синими искрами. А может быть, наоборот, синие глаза с черными искрами. Эти глаза скользнули по лицу Коя, не видя его. Но он-то успел заметить, что и лоб, и все лицо, и руки у нее покрыты веснушками. Вся она была в веснушках. Это того казалось необычной, очень привлекательной и чуть ли не девочкой, хотя ясно было, что ей уже много больше 20. Ещё он заметил большие мужские часы в стальном корпусе с чёрным циферблатом, и носила она их на правой руке. И ещё она была выше его на полголовы. И очень красиво. Через 5 минут и Кой вышел на улицу. Сияние городских огней было видно, как по темному небу бегут на юго-восток тучи. Никой знал, что вот-вот поднимется ветер, и ночью, скорее всего, пойдет дождь. Стоя у входа и засунув руки в карманы тужурки, он раздумывал, куда повернуть. Налево или направо. От этого решения зависело, перехватит ли он что-нибудь в ближайшем баре, или направиться на Плас-Реаль, где пропустит пару порций голубого джина Bombay, сильно разбавленного тоником. Нет, не пару. Одну, быстро поправился Кой, вспомнив плачевное состояние своих финансов. Машин на улице почти не было. Из сквозь листвы деревьев, насколько хватало глаз, виднелись выстроившиеся в шеренгу светофоры, переключавшиеся с жёлтого на красный. Поразмышляв Десять секунд, как раз в тот миг, когда на последнем в ряду севетофории зажегся красный, а на ближайшем — зеленый, Кой зашагал направо. Так он совершил первую в ту ночь ошибку. З. С. Н. В. Закон совсем не случайных встреч. Основываясь на известном законе Мёрфи, гласящем, что если неприятность может случиться, она и случится, а закон этот, как убедил Сакоев в последнее время, действует неукоснительно. Он выводил собственные для внутреннего, так сказать, потребления законы, которым давал торжественно научное название ЗПТСН закон приглашай на танец самую некрасивую или ЗПБ закон падающего бутерброда а также другие формулы более или менее подходящие к его печальным обстоятельствам разумеется толк от этого законотворчества не было никакого разве что улыбнёшься иногда раз про себя но как бы это ни было шутки в сторону хоть был глубоко убеждён, что во вселенной как и в джазе, который он очень любил Царит удивительный порядок, и все случайности и импровизации выверены настолько математически точно, что невольно задаёшься вопросом: не рассчитаны ли они наперёд где-то там, неизвестно где? Вот и теперь он оказался в ситуации, описываемой только что сформулированным ЗСНВ. Приближаясь к перекрёстку, он сначала увидел большой автомобиль цвета серо-металлик, стоявший с открытой дверцей у тротуара. Потом, при свете фонаря, чуть подальше, мужчину, который разговаривал с женщиной. Сначала кое- как разглядел мужчину, тот был ближе. А через несколько шагов, когда уже мог различить его сердитое лицо, понял, что он ссорится с женщиной. Раньше её скрывал ткойе фонарный столб. А женщина была светловолосой, с высоко постриженным затылком, в замшевом жакете и тёмной юбке. Жилудок ткойе сжался, и в то же время кое-чуть не рассмеялся от неожиданности и сказал себе: "Иногда жизнь в своей непредсказуемости предсказуема". Чуть-чуть подумал и добавил: "Или наоборот". Потом определил курс и дрейф. Это он делал машинально, по привычке. Хотя тот курс, который он проложил в последний раз, курс к крушению, иначе не скажешь, привел его прямо в морской трибунал. И все же он взял на 10 градусов левее, чтобы пройти как можно ближе к ссорящейся паре. То была его вторая ошибка. Он изменил здравому смыслу любого моряка. Следуя этому здравому смыслу, надо с должной осторожностью приближаться к любому берегу. Или опасности. Видно было, что мужчина с седой косицей взбешен. Поначалу Кой не слышал его, тот говорил негромко. Но Кой заметил, что рука мужчины поднята, и указательный палец наставлен кормить. на женщину, которая стояла не шевелясь. Валес приблизился к ней вплотную, мужчина толкнул её в плечо, не сильно, однако сердито, и женщина ступила на шаг, словно испугалась. Последствия, услышав наконец кой голос мужчины. Вам понятно? Ответственность за последствия несёте вы. Он опять поднял руку, намереваясь снова воткнуть женщину в плечо. Она отступила ещё на шаг. Мужчина явно знал, чего он хочет. Он схватил её за руку, хотя, видимо, хотел не причинить ей боль, а убедить её или припугнуть. Но был в такой ярости, что женщина, почувствовав его хватку, вскрикнула и, вырвав руку, снова отступила. Мужчина предпринял было ещё одну попытку, но она не удалась, поскольку между ними уже стоял Кой и пристально смотрел ему в глаза. Человек замер, с поднятой рукой, сияющей в свете фонаря золотом колец, и открыл рот. То ли намеревался сказать что-то женщине, то ли не понял, откуда появился этот тип в морской тужурке, в потертых джинсах и теннисных туфлях, с широкими плечами, крепкими, сильными руками, якобы расслабленно опущенными. «Что вам угодно?» Он говорил... с лёгким мне определённым акцентом, то ли андалузским, то ли иностранным. Удивлённо взглянул на Коя, словно стараясь понять, какой тут имеет ко всему это отношение. Лицо у типа с хвостиком стало уже не злое, а ошеломлённое. До него дошло, что этот нахал ему незнаком. Он был выше Коя. Все в этот вечер были выше Коя. И через голову моряка посмотрел на женщину, будто ждал, что она объяснит им этот неожиданный поворот сюжета. Кой её видеть не мог. Она стояла у него за спиной, не шевелясь и не произнося ни слова. "Какого чёрта?" начал было он, однако тут же умолк, причём с таким видом, словно ему только что сообщили о смерти близкого родственника. Кой стоял перед ним, опустив руки. и прикидывал, чем это обернётся. Мужчина хоть и был взбешён, говорил как человек образованный. На нём был дорогой костюм, галстук и жилет, на ногах отличная обувь, на левой руке той, на которой носил два кольца, блестели очень дорогие часы и массивный золотой ультрасовременный дизайн. Кой подумал, Даже просто завязывая галстук, этот тип поднимает килограммов в десять золота. Фигуры сильные, спортивные, хороший разворот плеч. Но, — решил Кой, — совсем не из тех, кто ввязывается по ночам в драки на улице у дверей Кляймора. Кой по-прежнему не видел женщину, хотя спиной чувствовал ее взгляд. Надеюсь, она, по крайней мере, не сбежит. и найдёт время сказать мне спасибо, если мне всё-таки не разобьют физиономию. И даже если разобьют. Тип с хвостиком повернулся налево и уставился на витрину модного магазина, словно ждал, что оттуда кто-нибудь выйдет и вынесет ему объяснение в сумочке от Армани. В свете фонаря и витрины кое-разглядел, что глаза у него карие. Это было как-то странно, поскольку раньше на аукционе Они показались ему зеленоватыми. Мужчина повернул голову в другую сторону и посмотрел на витрину с обувью. Тут Кой понял, что наличествуют оба цвета. Правый глаз был карим, левый — зеленым. Все как положено. Багборд и штирборд. Заметил он и кое-что тревожнее цвета глаз. Дверца автомобиля огромного Ауди была открыта. В салоне сидела секретарша и, покуривая сигарету, наблюдала всю сцену. Увидела она шофёра, который как раз в этот миг поднялся со своего места и встал у бортика тротуара. Шофёр, в отличие от мужчины с хвостиком элегантным, не был, а по лицу его кое-заключил, что и голос его вряд ли выдаёт хорошее воспитание, нос перебит, как у боксёра, а физиономию словно перекраивали и зашивали несколько раз, причём какие-то кусочки пришить позабыли. Цвет же у нее был смугло-зеленоватый, какой-то арабский. Кой вспомнил, что ребят такого покроя он видал. Они служили вышибалами в бейрусских борделях и на панамских танцульках. Эти субъекты имеют обыкновение держать финку в правом носке. «Хорошо все это кончиться не может», — подумал он отрешенно. «ЗМПМД». Закон много получишь и мало дашь, сломают ему парочку насущно необходимых костей, а девица сбежит, как Золушка или Белоснежка, Кой всегда путал эти две сказки, потому что там не было кораблей. И больше он ее никогда не увидит, но пока она еще здесь. И он чувствовал на себе взгляд ее синих с темными искрами глаз. Или нет, наоборот, вспомнил он. тёмных, синими искрами. Он чувствовал этот взгляд спиной. Есть, пожалуй, какой-то извращённый юмор в том, что сейчас из него вышибут дух из-за женщины, лицо которой он видел всего несколько секунд. Зачем вы вмешиваетесь в дело, которое вас не касается? спросил мужчина с хвостиком. Вопрос он поставил правильно. Он спрашивал уже без ярости, просто сосредоточенно. Да, намного спокойней и даже с любопытством. Так вы в всяком случае показалась кою, который краем глаза продолжал следить за шофёром. Да это же Бох те бойн, сказал мужчина, когда понял, что Коя не собирается отвечать. Убирайтесь отсюда. Сейчас и она скажет то же самое, решил Кой. Сейчас она согласится с этим типом и спросит, кто меня звал на их пирушку. Скажет, чтобы я катился подальше и не совал нос куда не надо. И придется ему краснее от неловкости, бормотать невразумительные извинения, потом дойти до угла, свернуть, и всему конец». чертям собачьим. А вот сейчас она скажет. Но она ничего не сказала. Она молчала, как и кой. Словно её тут и не было. Словно она уже давно ушла. Он молча стоял между ней и мужчиной и смотрел в разноцветные глаза. Для чего ему пришлось поднять взгляд сантиметров на 10. Мужчина с хвостиком был выше. Он по опыту знал, что молчание действует сильнее. Кто его знает, что на уме у человека, который не произносит ни слова. Вероятно, мужчина с хвостиком придерживался такого же мнения, поскольку смотрел на него раздумчиво. Наконец, кое-как показалось, что в далматских глазах он видит неуверенность. "Да", сказал мужчина. Тоже тут у нас получается. Вот и что. Защитникчик нашёлся. Кой по-прежнему смотрел на него не произнося ни звука. Если не тянуть, можно ещё врезать ему коленом между ног, а потом попытать удачу с арабом. Вопрос заключается в женщине. Вопрос в том, что сделает она. Мужчина вдруг силой выдохнул И язвительно, демонстративно усмехнулся. «Это просто смешно», — сказал он. Ситуация явно привела его в растерянность. Кой медленно поднял левую руку, чтобы почесать нос. Он всегда чесал нос, когда надо было подумать. «Коленом», — размышлял он. «Сейчас скажу что-нибудь, он отвлечется. А я тем временем врежу ему коленом по яйцам». Тогда проблема будет заключаться не в нем, а в Араби. По улице проехала скорая помощь с оранжевыми маячками. Кой подумал, что скоро потребуется еще одна. Для него самого. И украдкой огляделся в поисках того, что можно было бы взять в руку. Но ничего подходящего не увидел. Тогда он потянулся к карману джинсов и большим пальцем нащупал связку ключей от пансиона. В конце концов, можно вмазать шоферу в рожу этой связкой, как он когда-то врезал пьяному немцу в дверях клуба «Мама Сильвана» в специи, когда тот накинулся на него. Этот-то сукин сын уж точно на него накинется. Мужчина, стоявший перед коем, поднял руку к колбу и провел дею по голове, словно приглаживая и без того затянутые в хвост волосы. Затем повернулся, сначала в одну сторону, потом в другую. На губах у него застыла странная, горькая усмешка. И кое-решил, что без улыбки этот тип ему нравился гораздо больше. Вы скоро услышите обо мне, бросил он женщине поверх плеча кое. Обязательно услышите. и сразу же взглянул на шофера, который сделал к нему несколько шагов. Словно получив приказ, шофер остановился. И Кой, все время ожидавший удара, напрягшийся всеми мускулами от адреналинового выброса, с облегчением расслабился. Мужчина с хвостиком снова пристально посмотрел на него, будто хотел запечатлеть его в памяти навсегда. Роковой взгляд... с субтитрами на испанском языке. Мужчина поднял руку с кольцами и наставил на него указательный палец, так же, как недавно на женщину, но все же не коснулся кое. Этим и ограничился. Указующий жест был равен угрозе. Затем повернулся на каблуках и пошел к машине, словно вдруг вспомнил о назначенной встрече. после быстрой смены кадров, которые Кой внимательно просмотрел. Взгляд секретарши с заднего сидения. Ее сигарета, писавшая дугу в воздухе, прежде чем упасть на тротуар. Дверцы, захлопнувшиеся после того, как мужчина сел рядом с секретаршей. Последний взгляд шофера, стоявшего у бордюра. И взгляд этот был более долгим и многообещающим, чем взгляд босса. Потом снова стук дверцы и... и тихое урчание мотора, все закончилось. Того бензина, в денежном выражении, конечно, который эта машина пожирает только, чтобы тронуться с места, мне бы хватило прожить дня два. С грустью подумал Кой. «Спасибо», — произнес позади женский голос. «Спасибо». Вопреки внешности, Кой вовсе не был пессимистом. Для того, чтобы стать пессимистом, абсолютно необходимо утратить веру в человечество. А Кой так и родился без этой веры. Он просто созерцал жизнь на суше как спектакль, переменчивый, прискорбный и неизберный. Стремился он к одному держаться подальше, чтобы свести ущерб к минимуму. На перекор всему в нём до сих пор ещё оставалась некоторая наивность, наивность частичная, относящаяся лишь к тому, что не касалось его профессии. 4 месяца, проведённые в сухом доке, не смогли искоренить в нём нажитое за долгую жизнь в море ту рассеянность, отстранённость, как бы отчуждённость, с какой иные моряки относятся к тем, у кого всегда под ногами твердая земля. Вот и он на некоторые вещи смотрел издалека или даже извне, сохраняя простодушную способность удивляться, как удивлялся в детстве, прилипая перед Рождеством к витринам магазинов игрушек. Правда, теперь он уже был твердо уверен, и эта уверенность порождала в нем не разочарование, а, напротив, облегчение, что ни одно из бередящих душу чудес ему не предназначено. Его успокаивало сознание, что он не входит в круг избранных, имя его не значится в ведомости волхвов. Хорошо, когда ничего и ни от кого не ждёшь. Когда в любой момент можешь скинуться с всем не тяжёлую дорожную сумку на плечо и отправиться в ближайший порт. не сожалея о том, что оставляешь позади. Добро пожаловать на борт. Многие тысячи лет, когда крутобойкие корабли ещё не взяли курс на Трою, существовали люди с морщинами у рта и ноябрьскими дождливыми сердцами, которых сама их природа подталкивала рано или поздно заглянуть с интересом в чёрную дыру пистолетного дула. Для них море означало выход, и они безошибочно угадывали, когда наступало время покинуть берег. Ещё прежде, чем кое я осознал, что он один из них, он уже был таким по рождённому инстинкту и по призванию. Как-то в погребке в Веракрусе одна женщина Ов всегда попадались женщины, которые задавали подобные вопросы. Спросила: "Почему он стал моряком, а не адвокатом или зубным врачом?" Кой -то только пожал плечами и ответил, когда она уже перестала ждать. "Море, оно чистое. Так и есть. В открытом море воздух свеж, Раны зарубцовываются быстрее. А тишина такая плотная, что в ней уже можно выносить вопросы, не имеющие ответа, и не мучиться собственным молчанием. Однажды в ресторане Сандерленд в аргентинском портовом городе Росарио Кой видел человека, который оказался единственным выжившим после кораблекрушения. Единственным из девятнадцати. Пробоина в три часа ночи, судно стоит на якоре, все спят. Через пять минут все кончено. Буль-буль. Но что поразило кое в этом человеке, так это его молчание. Кто-то спросил, Как же может быть, что 18 человек в тюрьме ничего не поняли? Он только молча посмотрел. Ему было неловко. Все настолько очевидно, что объяснять нечего. И поднёс Карту кружку с пивом. И кое-ю от городов с их улицами, запороженными людьми, освещенными как витрины его детства, тоже делалось неловко. Он становился неуклюжим, был не в своей тарелке, как утка вдали от воды, или как тот человек из Росарио, молчавший, словно те восемнадцать, еще более молчаливых. Мир так сложно устроен, что смотреть на него можно только с моря. Суша обретала спокойные очертания ночью. Когда идёт четвёртая вахта, и рулевой лишь снимает тень, а из недр корабля доходит лёгкое подрагивание машины. Когда от городов оставались лишь далёкие цепочки огней, а от самой земли только проблесковы огни маяка прямо по курсу. Вспышки, которые тревожили Предупреждали снова и снова: "Внимание, осторожно, держись подальше, опасность". Опасность. Он не заметил таких сигналов в глазах женщины, когда вернулся к ней, по стакану в каждой руке, пробравшись между толпившимися у стойки бара боадис. И это была его третья ошибка за вечер. Не существует таких сухопутных лоций, где описывались бы все маяки, опасности и навигационные знаки, по которым можно было бы ориентироваться на суше. Не проложены здесь курсы, нет сверенных карт, не промерены ни в футах, ни в метрах мели, не указаны подходы к тому или иному мысу, нет здесь бакенов, ни красных, ни зелёных, ни жёлтых, ни правил вхождения в акваторию порта, ни чисто в горизонте, чтобы определить координаты. На земле всегда идёшь вслепую, определяешься только по счислению, и рифы замечаешь лишь когда уже слышишь рёв волн в кабель твёт носа и видишь, как тьма светлеет над бурунами разбивающимися о скалы. или когда слышишь, как нежданный камень всем моряки знают, что существует некий камень со своим названием, который подстерегает их повсюду. Скала-убийца соскрежет им и разрывает корпус корабля. В такой ужасной минуту любой командир корабля предпочёл бы оказаться мёртвым. «Ты быстро», — сказала она. «В барах я всегда быстрый». Женщина взглянула на него с любопытством. Слегка улыбнулась. Может, потому что я видела, как он двигался к стойке, прокладывая себе дорогу с решимостью маленького юркого буксира, а не стал ждать в стороне оттолпившихся клиентов, надеясь привлечь внимание официанта. Себе он взял голубой джин с тоником, ей сухой мартини, И донёс стаканы, ловко балансируя ими и не пролив ни капли. А в баде сидя да ещё вечером это вполне я могу считать за слугой. Она смотрела на него через стакан. За стаканом тёмное синева, переднее светлая прозрачность мартини. Ты умеешь пробираться в толпе, ходишь по аукционам, И защищаешь слабых женщин. Но какое у тебя дело в жизни? Я моряк. Ага. Без корабля. Ага. На «Т» они перешли несколько минут назад. Получасом раньше, при свете фонаря, когда мужчина с седым хвостиком сел в Ауди, и женщина сказала «Алта». «Спасибо спине Коя», а он повернулся, чтобы впервые по-настоящему посмотреть на нее. Он сказал себе, что до сих пор было все просто. А теперь уже не от него зависит, задержится ли на нем этот задумчивый и немного удивленный взгляд, которым она глядела его с головы до ног, словно пытаясь определить, какой из известных ей категорий мужчин принадлежит Кой. Поэтому он ограничился тем, что... слегка улыбнулся, осторожно, немного стеснительно. С такой улыбкой матрос объявляет капитану, что нанялся на другое судно. В этот первый миг слова ничего не означают, и собеседники знают только время, расставят все по своим местам. Но для Коя проблема заключалась как раз в том, что никто не гарантировал ему, будет ли у него ответ. В столь необходимое время. Ведь ничто не мешало ей снова поблагодарить его и спокойно уйти и исчезнуть навсегда. Решение на принимало 10 долгих секунд, которые кое-как вытерпел в полной неподвижности и молчании. Зерша. Закон расстёгнутой ширинки. "Надеюсь, ширинка у меня не расстёгнута", подумал он. Потом увидел, что женщина Слегка склонила голову на бок, ровно настолько, чтобы ее светлые прямые волосы, постриженные асимметрично с хирургической точностью, коснулись левой веснущей трещики. Женщина не улыбнулась и ничего не сказала, но просто медленно пошла по улице, засунув руки в карман из замшевого жакета. На плече у нее висела большая сумка, она придерживала ее локтем. Профиль носа у неё не так уж и хорош. Немного приплюснутый, будто она его когда-то сломала. Это не делает её менее привлекательной решилкой, а придаёт какую-то необычную силу. Женщина шла, глядя в землю прямо перед собой, и держась чуть левее, будто позволяя ему идти рядом. Они шагали молча. повода ль друг от друга, ни взглядов, ни объяснений, ничего. Пока она не остановилась на углу. И тут Кой понял, что настала минута, когда надо либо прощаться, либо что-то сказать. Женщина протянула руку и вложила её в большую и неуклюжую ладонь Коя. Он почувствовал крепкое, твёрдое пожатие, которое совсем не вязалось с дівчачими віснушками, но очень гармонировало со спокойствием её глаз. А были они всё-таки тёмно-синие. Наконец понял Кой. И тогда он заговорил. Он говорил с той застенчивостью, которая всегда охватывала его, когда он обращался к незнакомым людям. Он то пожал плечами со всей естественностью и улыбался. А его улыбка, он этого не знал, освещала всё лицо и смягчала резкие черты. Он умолк, затем почесал нос и снова заговорил, не думая о том, ждёт её кто-нибудь или нет, в этом ли городе она живёт или нет. Он сказал всё, что считал должным сказать. Я остановился, слегка покачиваясь из-за этого вдыхания, как школьник, который только что громко ответил урок и без особых надежд ждёт вердикта учительницы. Женщина молча смотрела на него долгих 10 секунд, затем ещё раз склонила голову к плечу, так что волосы коснулись щеки, и сказала: "Да, а почему бы и нет?" и тоже хотелось бы чего-нибудь выпить и они направились сначала на площадь Каталония потом по рамблес и улиц талерс и придерживая дверь бара баадис пропуская женщину вперёд кой впервые ощутил её запах никакой парфюмерии пахло её кожа в золотистых пятнышках нежная и горячая и как представилось ему на ощупь похожей на шкурку кизиловой ягоды. В баре, пока они двигались к стойке у стены, он отметил, что посетители, и мужчины, и женщины сначала смотрели на неё, затем на него. Он подумал, что по какой-то любопытной причине и мужчины, и женщины сначала смотрят на красивую женщину, а потом уже изучающим взглядом на её спутника. Погляди им, ал что это за тип, словно проверяя, достоин ли он такой красавицы и сможет ли удержаться на высоте. И что же делает в Барселоне моряк без корабля? Женщина сидела на высоком табурете, положив сумку на колени и опираясь спиной на деревянную стойку, которая шла вдоль стены с фотографиями в рамках и сувенирами заведения. Вместо сережек в ушах у нее были маленькие золотые шарики. На руках никаких колец. Косметика и она почти не послужила. Под воротником белой блузки, с расстегнутой верхней пуговицы, на покрытой бесчисленными веснушками коже, Кой заметил блестящую серебряную цепочку. "Ждёт", ответил он. Потом отхлебнул Джина и заметил, что она рассматривает его старую форменную тужурку. Наверное, видел тёмные пятна на подшлагах. Там, где когда-то были голубыни. Ждёт лучших времён. Моряк должен ходить в море. Некоторые думают иначе. Ты ждёшь что-то плохое? Он кивнул с грустной полуулыбкой. Женщина открыла сумку и достала пачку английских сигарет. Ногти у неё были некрасивые, короткие, широкие, неровные. Когда-то она их обкусывала, точно, может и сейчас грызёт. В пачке оставалась одна сигарета. Женщина прикурила, чиркнув спичкой из коробка с рекламой бельгийского пароходства Zealand Ship, кое отметил, что прикуривала она, загородив пламя ладонями почти мужским жестом. Линия жизни у неё была очень длинной. словно она прожила уже несколько жизней. «Вина была твоя?» «По закону, да. На моей вахте произошло. Столкновение?» «Задел днище. Скала, не указанная на карте. Так и было. Моряк никогда не скажет «наткнулся», «сел». «Задеть!» — вот правильное слово. задел днище, навалился на причал. Если в Балтийском море при густом тумане одно судно протаранит другое прямо посередине и пустит его ко дну, то это называется «мы его забодали». Открытая сигаретная пачка лежала на стойке, и Кой уставился на нее. Голова моряка, спасательный круг вместо виньетки и два корабля. Сколько времени он не видел такой пачки моряка без фильтра. А ведь они были всегда, теперь их редко встретишь. Кой даже не знал, что их по-прежнему выпускают в этих белых, почти квадратных картонных пачках. Забавно, что она их курит. Морской аукцион, Атлас Урути, да и он сам. З. У. С. Закон удивительных совпадений. «Ты знаешь его историю?» Он показал на пачку. Женщина посмотрела на нее и удивленно подняла на него глаза. Какую историю? Историю моряка. Этого. И он ей рассказал. Рассказал, что на ленточке без козырки у светловородого моряка название броненосца, герой, на котором он заканчивал службу. Рассказал о его юности на борту парусника, изображенного с другой стороны. о том, как мистер Плеер и сыновья купили его вышитый портрет, чтобы выпускать сигареты моряк. Кой умолк, женщина курила, сигарета у нее в пальцах постепенно укорачивалась и смотрела на него. «Хорошая история», — сказала она через некоторое время. Кой пожал плечами. — Она не моя. Ее рассказывает Домина Витали Джеймсу Бондом в операции «Гром». Я ходил на одном танкере, где было много романов Яна Флеминга. Помню, он так же, как на этом танкере в Палестине. Он полтора месяца проторчал под морским арестом в порту Растанура в Саудовской Аравии в разгар международного кризиса. Доски палубы раскалялись под бешеным солнцем, догонявшим жару до шестидесяти градусов, а члены команды лежали по койкам, задыхаясь от духоты и скуки. Палестина была судном несчастливым, невезучим, из тех, на которых все враждуют. Все ненавидят всех, перекрывают друг другу кислород. Стармех, забившись в угол, бормотал себе под нос пьяную околесицу, Ключ от бара прятали, и он пил спирт из лазарета, разбавляя его апельсиновым соком. А Старпом ни за что на свете не сказал бы капитану ни слова, даже если бы танкер через минуту напоролся на риф. В этой плавучей тюрьме свободного времени у Коя было больше, чем достаточно. И он читал романы. Племинга и другие. В эти бесконечные дни... В течении 20 крителей иллюминатор в каюте шёл раскалённый воздух, от которого он только часто дышал открытым ртом, как рыба выныта из воды. А если поднимался с койки на мятой грязной простыне оставался мокрый след его обнажённого потного тела. В трёх милях от них в греческий танкер попала авиабомба. И дня два из его каюты был виден столб чёрного дыма, вертикально поднимавшийся в небо. А по ночам зарево пожара, от которого горизонт становился красным, а тёмные силуэты стоявших на якоре судов чёткими и очень уязвимыми. Тогда он каждую ночь просыпался от кошмара. Ему снили, что он плавает в море огня. Ты много читаешь? Читаю. Кой потрогал свой нос. Кое что читаю. Но только про море. Есть и другие интересные книги. Возможно. Но мне интересно только про море. Женщина снова посмотрела на него. Он пожал плечами и качнулся из стороны в сторону. Только теперь ему пришло в голову, что ни слова не было сказано ни про типа с седой косицей, ни про то, что она там делала. Даже имени ее он не узнал. Через три дня в пансионе Ла-Маритима, в своем номере, лежа на спине, кое созерцал мокрое пятно на потолке. «Кинда в блюм». В наушниках его плеера после соло so вот, где контрабас тихо замирает, вступил корнет Майлса Дэвиса со своим знаменитым соло на двух нотах, вторая на октаву ниже первой. Яко и кое, словно замерев в невесомости, ждала освободительного разрешения темы. Единственного вступления ударных. Долгой реверберации тарелок и барабанной дроби. восхищающий путь медленной, неотвратимой и поразительной медикорнета. Кой считал себя музыкально бесграмотным, но джаз любил за дерзость и изобретательность. Он пристрастился к джазу, когда ходил третьим помощником на фидолахе сухогрузие пароходства Zoe Line, где старпомом был галисийczyk по имени Диера, который взял с собой Пять пленок Смитсоновской коллекции классического джаза. Там были записи от Скотта Джоплина и Бигса Бейдербека до Телониуса Монка и Орнета Коулмана, а также Армстрон, Келлингтон, Арт Эйтум, Билли Холлида и Чарли Паркер и другие. Много ночных часов провел Кой под звездами, с чашкой кофе в руке и с джазом. Опираясь на Леер... вглядев в открытое море. Стармех родом из Бильбао, по имени Горастеола, но более известный как торпедист Тукуман, тоже любил эту музыку. И все трое дружили с джазом и друг с другом 6 лет, проходя одним и тем же квадрантом, а потом все вместе перешли на те штигу, судно Близнец той же компании Zoyline, и с тем же лёгким грузом фруктами и зерном, между Испанией, Карибами, Северной Европой и югом Соединенных Штатов. Это было самое счастливое время в его жизни. Сквозь музыку в наушниках пробивались звуки радио, доносившиеся из патио, где всегда сушилось белье и где-то поздно занималась дочка хозяйки пансиона. Она была девушкой угрюмой и совсем не обаятельной. Кой улыбался ей. из вежливости, не получая в ответ ни улыбки, ни взгляда. Когда-то в 1844 году, как утверждала табличка на двери, выходившей на улицу Арк дель Театра, здесь размещались бани. А теперь это был дешёвый пансион для моряков. Он располагался между старым портом и китайским кварталом. И, разумеется, мамаша, грубоватая дама с выкрашенными в красный цвет волосами, предупреждала дочку самых юных лет о той опасности, которую представляют для нежного создания их постоянные клиенты, люди неотесанные и бессовестные. Они коллекционируют женщин в каждом порту и сходят на берег только ради спиртного, наркотиков и более или менее невинных девиц. Из окна, перекрывая джаз в наушниках, доносился голос Нуэля Сота, который пел «Ночь самбы в испанском порту». и Кой прибавил громкость. Он был в одних трусах, на животе у него лежала раскрытая корешком кверху книга Патрика у Брайана «Хозяин морей». Но мысли Коя находились очень далеко от морских странствий капитана Обри и доктора Мэтьюрина. Пятно на потолке своими очертаниями напоминало контурную карту какого-то берега с мысами и бухтами. И Кой... мысленно прокладывал курс между двумя точками, сильнее выступавшими в желтоватом море потолка. И, естественно, думал о ней. Когда они вышли из барадаса, лил дождь, мелкий, хотя довольно противный, он атлакировал мостовые тротуары, в которых отражались огни, чертил пунктиры в знапах света проезжавших автомобилей. А женщина, видимо, не боялась, что ее замшевый жакет намокнет. И они шагали по бульвару между газетными и цветочными киосками, которые уже начинали закрываться. Клоун Мим, который стоически терпел изморозь, пробивавшую борозды в густом слое белой пудры, был так печален, что повергал в тоску прохожих на двадцать метров вокруг. Он посмотрел на них, Когда спутница кое наклонилась, чтобы положить монетку, стоявшую на тротуаре цилиндр. Она шла так же, как прежде, чуть впереди, и поглядывая налево от себя, словно предоставляя кое-уи выбор: идти ли рядом или тихо скрыться. Он украдкой поглядывал на её профиль, обрамлённый волосами, калыхавшимися при ходьбе. Она тоже своими тёмно-синими глазами иногда посматривала на него. Будто собиралась подумать о чем-то или просто улыбнуться. В шиллинге народу было немного. Кой снова взял голубой джин с тоником, а женщина решила пить чистый тоник. Официантка Эва из Бразилии, подавая бокалы, разглядывала ее с вызовом, а потом, приподняв бровь, пристально уставилась на кое, постукивая при этом по стойке длинными ногтями. с име самыми, покрытыми зелёным лаком ногтями, которые три ночи назад совершенно сознательно вонзила в его голову спину. Но кое-то только провёл рукой по влажным волосам и продолжал улыбаться своей неизменной, тихой и очень спокойной улыбкой. Так что официантка в конце концов только прошептала: "Ублюдок", тоже улыбнулась и даже не взяла денег за джин. Потом Койце со своей спутницей сели за столик перед большим зеркалом, в котором отражались бутылки, расставленные напротив. Разговор по-прежнему перемежался долгими паузами. Женщина была неразговорчива и к этому времени рассказала только, что работает в музее. Лишь минут через 5 он понял, что она имела в виду морской музей в Мадриде. Он пришёл к выводу, что она изучала историю, а кто-то Возможно, её отец был кадровым военным. Кто не знал, этим ли объясняется её облик хорошо воспитанной девушки. Угадывал он и её сдержанную твёрдость и внутреннюю тайную уверенность, которая его пугала. Лишь гораздо позже, когда они уже пришли под аркадами площади Риаль, такое дошло, что тип в седой косице и так и не возник в их разговоре. Она упомянула только что атлас Рути. Действительно очень ценная вещь, хотя и не уникальная. Но кое-как и не стало ясно, приобрела она его для музея или для себя. Да, интересный атлас. Уклончиво сказала она, когда кое-намекнул на сцену между ней и мужчины с хвостиком на улице Конселл де Сант. Да, да, в приобретении таких вещей всегда кто-то заинтересован. Коллекционеры, добавила она помолчав. Такие вот люди. Потом слегка наклонила голову и спросила: "Как ему живётся в Барселоне?" И стало совершенно ясно, что она хочет сменить тему. Кой рассказала про пансион Маритима, о своих прогулках в порту, а в солнечных утрах напротив комендатуры военно-морского округа на террасе универсаля, где, заплатив за кружку пива, можно сидеть три-четыре часа с книгой и плеером. Потом заговорил о том, что его ждет, о том, что невозможно жить на суше без работы и без денег. В эту минуту ему показалось, что в конце аркады он видит усатого коротышку, с залезными волосами в клетчатом пиджаке. Этот недомерок был сегодня на аукционе. Кой внимательно посмотрел туда, чтобы окончательно убедиться и повернулся к ней. Заметила ли она? Но она смотрела равнодушно, словно ничего особенного не видела. Когда Кой снова взглянул на каратышку в клетчатом пиджаке, то вот как ни в чём не бывало шёл, заложив руки за спину. Они оказались перед трубочным клубом. И Кой быстро прикинул в уме, сколько еще оставалось в бумажнике. Решил, что может позволить себе пригласить ее выпить еще стаканчик. Ну а в худшем случае Роджер, здешний бармен, поверит ему в долг. Ее явно поразило это необычное заведение. Звонок на двери, старая лестница и бар на втором этаже. Забавная стойка, диван и гравюры из Шерлока Холмса на стене. Джаза в этот вечер не было, и они стояли совсем одни у стойки, а Роджер на другом ее конце решал кроссворд. Она захотела попробовать голубого джинна и сказала, что запах ей нравится. А потом призналась, что в восторге от этого места. И прибавила, что не предполагала найти в Барселоне ничего подобного. Кой сказал, что заведение вот-вот закроется. Соседи постоянно жалуются на шум и музыку. В общем, она стоит на палубе корабля, который скоро пойдет на лом. В уголке рта у нее блестела капелька джина с тоником. И Кой подумал, как хорошо, что в желудке у него плещется только три порции джина. Еще пара стаканов, и он потянулся бы к ней, чтобы пальцем смахнуть эту капельку. А не похоже, чтобы такая женщина позволила прикасаться к своему лицу. как к Тамарику, с которым едва знакома, и держится вежливая сдержанность благодарности. И тогда он наконец-то спросил, как её зовут. Она снова улыбнулась, на сей раз через несколько мгновений, словно ей надо было куда-то сходить за этой улыбкой. Потом пристально посмотрела в его глаза, или точнее, пристально смотрела в его глаза долгую и напряженную секунду и назвала свое имя. Кой решил, что оно такое же необычное, как и ее лицо. Это имя ей шло. Она произнесла его один единственный раз, громко и внятно. Затем отстраненная улыбка исчезла с ее губ. Ой попросил для неё розе ро сигареты, но ей больше не хотелось курить. Поглядев, как она подносит стакан к рту, как блестят сквозь стекло её белые зубы, а которые влажно позвякивают кусочки льда. Он посмотрел ниже, на поблёскивающую в расстёгнутом воротнике блузки серебряную цепочку на кожу, которая от этого блеска казалась ещё горячее, и спросил себя: А есть ли хоть один мужчина, кто сумел сосчитать все эти веснушки до самого края земли? До мыса Финистерре, которым оканчивается Иберийский полуостров. Пересчитал ли кто-нибудь, спокойно, неспешно продвигаясь на юг, так хотелось бы сделать это ему. А затем поднёв глаза Вы видел, что она правильно истолковала его взгляд. И когда сказала, что пора идти, почувствовал, как сердце его на мгновение остановилось. Из приёмника хозяйской дочки доносился тот же голос, но теперь это была уже королева китайского квартала. Кой выключил свой плеер. Майлз Дэвис исполнял саэту, четвёртую тему из испанских скетчей. Я отвёл взгляд от пятна на потолке. Книгу и наушники он бросил на простыню, потом встал и прошёл по узкой комнате, которая очень напоминала ему камеру в Лагуаре, куда он однажды угодил на двоих суток вместе с торпедистом Тукуманом и горациейцем Диерой. А звереф от надоевших до чёртиков фруктов они сошли на берег, чтобы купить свежей рыбы на уху. Индей и Дей рассказал: "Подождите меня минут 15, я глотну кофеку". А через некоторое время они услышали как он зовет на помощь, вбежали и разнесли этот бар, перебили бутылки, переломали столы и ребра того типа, у которого оказался бумажник-галисийца. А капитан, да он мать ясно ранее, здорово разозлился. Ведь ему пришлось выручать их, подмазав венесуэльских полицейских пачкой долларов, которые он потом... вычитали из их жаловни до последнего цента. Кой припомнил всё это, и ему стало немного грустно. В зеркале над умывальником он увидел свои крепкие плечи и усталое небритое лицо. Кой открыл кран, и когда вода стала похолоднее, начал плескать её себе в лицо и на шею. отфыркиваясь и тряся головой как собака под дождём сильно растёрся полотенцем и некоторое время стоял неподвижно рассматривая себя крепкий нос тёмные глаза резкие черты лица оценивал свои шансы ноль без палочки решил он с таким рылом тебе ничего не светит Он вытащил ящик из комода, обнаружил конверт, в котором держал деньги. Их и так было немного, а за последние дни запас угрожающе сократился. Минуту он постоял, прокручивая в голове некую мысль, а затем подошел к шкафу и вытащил сумку. В ней хранилось все его невеликое имущество. Несколько зачитанных книжек, офицерские погоны, золотые просветы, которых уже начали зеленеть, магнитофонные пленки с джазом, альбом для фотографий в виде портфеля, учебный парусник Эстрелли Дель Сур идет в крутой бей-де-винт, торпедист Токуман и Галисий Сеньейра у стойки бара в Роттердаме. Он сам с нашивками старпома опирается о планшир «Если негры» под Бруклинским мостом. и деревянная шкатулка, в которой лежал секстант. Хороший прибор. Фирмы «Вимс» и «Платт». С семью фильтрами, зачерненными металлическими частями и золотистой латунной олидадой. Кой купил его в рассрочку, как только получил звание штурмана. С первого жалования. Системы навигационных спутников приговорили этот инструмент к смерти. Но каждый моряк, достойный своего звания, знает, что подтверждается и электроникой, как он надёжен для определения широты в полдень, когда солнце стоит в зените, или ночью по низкой звезде над горизонтом. Навигационные эфемериды, таблицы, 3 минуты вычислений. Военные заботятся о своём оружии и чистят его. И Кой все эти долгие годы старался содержать свой секстант так, чтобы соленая влага на него не попадала. Протирал зеркала и сверял возможные погрешности рефракций. Даже сейчас, на суше, он носил его с собой на берег моря, где, сидя на скале, измерял высоты. Привычка осталась с тех времен, когда он ходил на Монте-Пекене, в своем третьем судне, если считать эстрелю дель Сур. Монте-Пекеню был танкером компании «Энпетроль». Водоизмещение 275 тысяч тонн. И капитан, дон Агустин де Лагерра, любил придавать особую торжественность полудню, моменту определения местоположения судна. Он приглашал офицеров и стажеров на рюмку Хереса, после того, как они все, стоя на мостике, Серезе кимённые фильтры своих инструментов, полагаясь на хронометр капитана, вычисляли высоту солнца над горизонтом. Донна Густин был капитаном старой школы, не без грубости, но отличный моряк. Ещё того времени, когда большие танкеры по Ржанькову ходили в Персидский залив через Суэц и возвращались гружённые в Гибаа Африку вокруг мыса Доброй Надежды. Как-то раз Он за непочтительность спустил стёрда с трапа. А когда профсоюз подал жалобу, ответил, что стёрду ещё повезло. Я-ка полтора назад его бы попросту повесили на реи. На моём судне, сказал он однажды Кою. Ты или соглашаешься с капитаном, или не раскрывай рта. Сказал он это за рождественским мужином в Средиземном море во время десятибального шторма. из-за которого пришлось заглушить машины напротив мыса Бон. Кой, тогда студент-мореходки и стажёр на борту Монтепекиньо, разошелся с ним во мнениях по поводу какой-то ерунды. И тот швырнул салфетку и проговорил всё это насчёт его судна и так далее. Потом приказал Кою идти на вахту на мостик на штирборт. Где тот и провёл следующие 4 часа в темноте. и там его хлестали ветер, дождь и брызги волн. Дон Агустин де Лагерра был редким пережитком прежних времен, деспотичным и жестким. Но когда панамский сухогруз с пьяным русским штурманом на вахте въехал им носом в корму, ночью, а из-за дождя и града в Ла-Манше от радаров толку не было, он сумел удержать танкер на плаву, и довел его до Дувра, не пролив ни капли нефти, и сэкономив компании плату за буксиры. «В наше время», — говорил он, — «любой недоумок может перевернуть мир, нажимая на кнопки. Но если электроника откажет, или американцам стукнет в голову выключить свои проклятые спутники, и вот уж дьявольское изобретение, или какой-нибудь большевик, сукин сын, вмажет тебе по заднице посреди океана, Хороший секстант, компас и хронометр доведут тебя куда хочешь. Так что практикуйся, парень. Практикуйся. Кой слушался капитана и практиковался дни, месяцы, годы. С тем же секстантом, но уже позже он определялся и в глухие опасные ночи, и в центре страшных штормов. прокатывавшихся от одного берега Атлантики до другого весь мокрый, держась за трап, когда нос корабля то взмывал вверх, то проваливался в бездну, он, уставившись одним глазом в подзорную трубу, отчаянно выжидал, когда появится едва заметный красноватый диск среди гонимых нардостом туч. Ему стало немного грустно. когда он почувствовал знакомую тяжесть в руке, повернув Алидаду, которая цеплялась за зубцы Лимба, градуированного от 0 до 120. Потом прикинул в уме. «Сколько запросить с церкви Соланса? Тут уже много лет восхищался этим секстантом. Как он говорил, когда они в обыкновение заходили выпить в Шиллинг, «таких теперь не делают». Сергей был хороший парень. С тех пор, как кое оказался на слух и на мели, если они вместе выпивали, он почти всегда оплачивал долю кое. И не затаил на него зла за то, что кой затащил в постель его бразильской официантку в тот вечер, когда её грудь, объём 95 см, без бюстгальтера, который она никогда не носила, так дьявольски выпирала под тонкой майкой. А Серхи был слишком пьян, чтобы возмущаться. Кроме того, они вместе учились в мореходке. Тажировались на трейлере «Мегалоте», принадлежавшем компании «Родригес и Солниер». А теперь он готовился к экзамену на старшего помощника, чтобы работать на регулярной транс-средиземноморской линии дважды в неделю из Барселоны в Пальма-де-Майорка. «Все равно, что водить автобус», — говорил он. Но с таким секстантом в каюте человек все-таки чувствует себя моряком. Кой установил Алидаду в центр Лимба и осторожно положил секстант на место. Подошел к комоду, взял бумажник и вытащил визитную карточку, которую три дня тому назад, прощаясь на углу Рамблас, дала ему... Та женщина. На карточке не было ни адреса, ни телефона, только имя и фамилия. Танжер Сото. Ниже она четким круглым почерком с кружочком над «и» вместо точки написала адрес Мадридского морского музея. Закрывая шкатулку с секстантом, кой насвистывал Ночь самбы в испанском порту